Глава семнадцатая Всю неделю я старалась не думать о словах Хелен, и на следующем занятии мы вернулись к парным упражнениям. У Анны вроде как дела шли неплохо, а это значило, что у меня еще есть время придумать план. Ни райдер, ни совет никак себя не проявляли. Даже кара больше не появлялась и не вносила сумбур в мою жизнь. Мисс Станзич следила за тренировками пар, иногда предлагая идеи. Тем временем мы с Уильямом тестировали способность Никс управлять светом. Я указывала на тот или иной предмет, а Никс заставляла его исчезнуть. Это была интересная игра, но внезапно ее прервало объявление по внутренней связи. Я услышала свое имя. «Элис Адлер, пожалуйста, пройдите на пятый этаж». Прогудел женский голос из динамика. «Интересно, чего они от меня хотят?» сказал я в пространство, надеясь, что кто-нибудь знает. «Пятый этаж административный?» отозвалась Никс. «Наверное, надо заполнить какие-нибудь бумажки или типа того». Мне хотелось ей верить, но когда мы с Уильямом двинулись к лифту, у меня возникло неприятное предчувствие. Пятый этаж совершенно не походил на весь остальной институт. Здесь была абсолютно другая планировка. Весь этаж представлял собой одно огромное помещение, запутанный лабиринт кабинок с офисными дверями. «Я Элис», — сказала я седовласой секретарше, подойдя к стойке у входа. Она недовольно поджала губы. «Вы меня вызывали». Уголки ее рта опустились еще сильнее, и она передала мне письмо. «Вам надлежит явиться на тестирование», — пробурчала она и указала на офис в правом углу. «Что пишут?» — спросил Уильям, пока мы пробирались по лабиринту. «Что-то от истины избегания людей». Не сказав больше ни слова, Уильям выхватил письмо у меня из рук. «Ты шутишь?» А? «Не могу поверить, что они заставят тебя это делать». Я отобрала у него письмо. «Почему? Что за тест такой?» «Мы все его проходим, когда нам исполняется пятьдесят. Моделируется какая-нибудь нестандартная ситуация, и ты должна выпутаться из нее, ничем не выдав себя». «Это трудно». Мы остановились возле двери нужного офиса. Уильям стиснул зубы. Я увидела, как напряглись мышцы у него на челюсти. Это была одна из самых сложных вещей, какие мне доводилось делать в жизни. Выражение его лица подсказывало мне, что на этом тесте придется не просто сесть за стол, взять бумажку и написать ответы на вопросы. «И что же тебе надо было сделать?» Я увидел, как посреди улицы на парня напал грабитель. У него был пистолет... И я не мог просто так вмешаться. Мне пришлось просто стоять и смотреть. Я не имел права использовать дар, чтобы убедить грабителя остановиться. Он избил парня до полусмерти. Это было страшно. У меня защемило сердце. Почему ты не помог ему? Кого волнует какой-то дурацкий тест? Совет убивает людей, которые знают о нас, Элис. Если ты провалишь тест, они умрут. «Какая мерзость!» — в ужасе сказала я. «Ты ведь был еще ребенком!» Всем пришлось через это пройти. Так совет внушает нам, что нельзя демонстрировать способности. «Ладно, к черту!» — решила я вслух. «Я не буду проходить этот тест!» Я повернулась, готовая броситься к лифту, но тут мое тело перестало слушаться, и я оказалась лицом к лицу с райдером. «Куда ты собираешься?» Он ехидно ухмыльнулся, наблюдая, как я изо всех сил пытаюсь освободиться от невидимых пут. «Я здесь, чтобы сопроводить тебя на экзамен». Я почувствовала гадкий запах его дыхания. Райдер придвинулся вплотную и схватил меня за подбородок. Я ожидала удара по лицу, но его не последовало. Грубые пальцы крепко стиснули мою челюсть, заставляя меня открыть рот. Райдер продемонстрировал крошечную голубую таблетку, которую сжимал в пальцах и в единый миг запихал ее мне в горло. В следующую секунду я отключилась. Я услышала шум еще до того, как открыла глаза. Звуки были незнакомыми и дезориентирующими. Последнее, что я помнила – Толстые пальцы райдера, стиснувшие мне горло, а потом темнота. Когда я подняла веки, все вокруг было как в тумане. От таинственной таблетки у меня кружилась голова. Я не знала, где нахожусь. Через некоторое время мне удалось фокусировать взгляд и разобраться в какофонии звуков. Я услышала вопли ужаса и крики о помощи и от страха почти перестала дышать. Я лежала на спине, касаясь пальцами теплого асфальта, и пыталась сообразить, что происходит вокруг. Что здесь случилось? Покореженный городской автобус лежал на боку посреди проезжей части. Из него валил дым. Я увидела неподвижно лежащие вокруг тела и кровь. Невероятное количество крови. Ею были измазаны лица людей. Она текла из ран скапливаясь лужами на асфальте. Этот хаос захлестнул меня, повергнув в ужас. Дыхание участилось, и я почувствовала, как меня охватывает паника. Пожилой мужчина в очках опустился на колени рядом со мной. Его каштановые волосы были мокрыми от крови. «Нет», — выдохнула я, — «я не могу вам помочь». Это было для его же блага. «С вами все в порядке?» — громко спросил он, перекрикивая шум. До сих пор я не чувствовала боли, но тут внезапно поняла, что правая нога будто бы замерзла. Мои джинсы были темно алыми и я увидела рваную рану на бедре. Я заставила себя сесть, пытаясь сообразить, как это вышло. Очевидно, произошла авария, но я ничего о ней не помнила. «Убирайтесь!» рявкнула я, не зная, что мне делать. «Я ведь не смогу ходить!» «Убирайтесь прочь!» Мужчина посмотрел на меня с негодованием и побежал помогать другим пострадавшим. «Пожалуйста!» — крикнула женщина, сидевшая в нескольких футах поодаль. Она крепко прижимала к себе дочь и раскачивалась взад-вперед, пытаясь совладать с горем. Девочка безвольно лежала у нее на коленях, Кровь проступала сквозь ее рубашку. Я сомневалась, что она выживет без моей помощи. Я глянула на свой браслет и снова легла на асфальт, крепко зажмурив глаза. Если я исцелю хоть кого-нибудь, Райдер убьет их всех. Как бы я ни поступила, маленькая девочка обречена на смерть. Я ничего не могла поделать. «Мне вспомнился тот день, когда наша машина разбилась, и мои родители умерли. И вот я здесь, неспособная спасти их, бесполезная и беспомощная». Женщина душераздирающе кричала, и я никуда не могла деться от этих звуков. Я наклонилась вперед, не в силах совладать с собой, и меня вырвало на асфальт. Сердце болело и пылало от ярости. «Зачем они это делают?» «Ради какой цели?» «Пожалуйста!» — снова крикнула женщина. Я старалась не слушать ее, не обращать внимания на ее плач и на мои собственные слезы, которые стекали по вискам и капали в уши. «Сосредоточься на боли!» — сказала я себе. Моя нога пульсировала, и холод становился все сильнее. «Как я выберусь отсюда в таком виде?» Вдалеке раздался вой сирен. Он быстро приближался, и меня охватил ужас. Я потеряла много крови. Что, если меня отвезут в больницу и сделают переливание? Головокружение мешало мыслить здраво, а сердце бешено колотилось, пытаясь справиться с кровоточащей раной. Прибыли пожарные машины, за ними скорая помощь и полиция. Они появились раньше, чем я успела скрыться. В отчаянии я попыталась встать и уйти, волоча бездействующую ногу, но мир закружился перед глазами. «Сюда!» – услышала я чей-то голос и рухнула на жесткий асфальт. «Не надо!» – запротестовала я, но мой голос был едва слышен. Я и не подозревала, насколько ослабела. Я лежала на каталке и смотрела на проплывающие наверху облака, пока меня везли к карете скорой помощи. Отчасти я была даже рада оказаться подальше от всего этого хаоса и криков плачущей женщины. Дверцы машины закрылись, и я осталась наедине с женщиной в темно-синем костюме. Ее волосы были собраны в низкий конский хвост. Я почувствовала, как она касается моей ноги, и услышала какие-то слова ободрения, но ни одно из них не дошло до моего сознания. Я знала, что ни в коем случае не должна попасть в больницу. Сколько людей убьет совет, если в таком людном месте обнаружится мой дар? Собрав все оставшиеся у меня силы, я села и всем телом навалилась на дверь. Я должна была выбраться отсюда, любым способом. «Ого!» сказала женщина, пытаясь удержать меня на месте. «Остановите машину!» – потребовала я. «Выпустите меня!» «Успокойтесь, с вами все будет в порядке!» «Пожалуйста!» – взмолилась я из последних сил. «Просто отпустите меня!» Сердце замерло, когда я увидела шприц в ее руке. Вот оно, мой последний шанс, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. Женщина удерживала меня одной рукой, а другой сжимала шприц. Я же извивалась и молила открыть двери. Ей приходилось нелегко, и в тот момент, когда она попыталась вколоть мне успокоительное, я дернулась. Шприц вылетел из ее руки и взмыл воздух. Женщина потянулась к рации, но прежде чем она успела вызвать помощь, шприц приземлился у моих ног. Я схватила его, и вонзила иглу женщине в шею. Ее глаза широко раскрылись, и она потрясенно посмотрела на меня. Вскоре она рухнула. Я, волоча ногу, подошла к задней двери и стала ждать удобного момента. Сперва я подумала, что придется выпрыгивать на полном ходу, и задумалась, как это сделать, чтобы не разбиться и не попасть под колеса. Но в кои-то веке удача оказалась на моей стороне. В Сан-Франциско холмистая местность и бесчисленное множество машин. Все это заставило скорую замедлить движение, и мне удалось выпрыгнуть, не убив себя. Я кое-как доковыляла до тротуара, ловя на себя взгляды водителей и пешеходов. Вероятно, все это время я действовала на чистом адреналине, потому что, привалившись спиной к стене ближайшего здания, я уже не могла понять, откуда у меня взялись силы и желание выбраться из машины. Я молилась, чтобы никто не позвонил в 911, увидев, как я выпрыгиваю с скорой. Вероятно, теперь стоило поскорее перебраться в более безопасное место. Мне просто нужно было пять минут, чтобы отдохнуть, просто несколько секунд посидеть с закрытыми глазами». Я прислушивалась к звукам города, сосредоточившись на них, и это помогало мне сохранить ясность мыслей. Люди разговаривали и проходили мимо, не останавливаясь. Шаги приближались и вновь удалялись, но как только кто-то задержался возле меня, я резко открыла глаза. «Это я», — успокаивающе сказал Уильям. Он опустился на колени и убрал волосы с моего лица. Я вновь закрыла глаза, когда его руки скользнули под мое тело. «С тобой все будет в порядке». Он коснулся губами моего лба, а я прижалась к его груди. И лишь теперь я позволила себе потерять сознание.